Глава 43. 7 июня, среда. Доктор Ференц прошел через зал для приемов с высоким потолком. Витринные шкафы были заполнены костями, драгоценными камнями, метеоритами и чучелами животных. Вне всякого сомнения, это был самый странный дом из всех, где Ференцу доводилось бывать. Здание занимало большой живописный участок вдоль риверсайд драйв с видом на Гудзон. Один из последних старинных особняков на этой улице, вероятно, стоивший бешеных денег. Ферен свернул к библиотеке и остановился возле открытой двери. Хотя большая часть обширного дома оставалась для него недоступной, в гостевом крыле он пользовался полной свободой. Еще в нескольких помещениях его, если не привечали с радостью, то терпели. Например, в этом. Обшитая темным деревом библиотека выглядела очаровательно. На полках стояли старинные книги в переплетах из зернистой телячьей кожи и каленкора с названиями, теснёнными золотом. Редкие издания на живых и мертвых языках были посвящены литературе, математике, философии, астрологии и другим более экзотическим предметам. В камине частенько мерцал слабый огонек. воздух приятно пах кожей, дымом и мебельным лаком. В углу стоял клавесин, на стенах висели картины старых мастеров — и все помещение казалось отзвуком давно минувшей эпохи. Ференс и сам хотел бы однажды завести такую библиотеку. С миллионом долларов на счету это, возможно, удастся сделать. Он зашел в дверь. Пендер Гаста не было на его обычном месте возле камина, и Ференс, чувствуя себя свободным из-за отсутствия хозяина, направился к небольшому стеклянному шкафу, чтобы взглянуть на необычные произведения искусства. Весь этот дом напоминал музей». «Доктор Ференц», — прозвучал вежливый голос за его спиной. «Надеюсь, этот вечер вы встречаете в добром настроении». Ференц едва не взвился от неожиданности, но усмирил необъяснимое чувство вины и медленно обернулся. Очевидно, Пендергаст стоял перед клавесином, хотя Ференц мог бы поклясться, что в этом углу, да и во всей библиотеке, если на то пошло секунду назад, никого не было. «Со мной все в порядке», — сказал он. «Я пришел с хорошими новостями». Я весь внимание. Прибор собран. Гордо объявил Ференц. Пендергаст не проявил никаких эмоций, только застыл на месте. А еще Ференцу показалось, будто у него чуть сузились зрачки. Он действует? Думаю, да. Разумеется, нужно еще провести э, полевые испытания. Разумеется. Я только хочу отметить, что уложился в срок, что означает дополнительные полмиллиона. Пендергаст наклонил голову. «Однако я должен кое-что объяснить», — вздохнул Ференц. «Это не проблема, скорее предупреждение». Пендергас сохранял полную неподвижность. «Не уверен, что риск, связанный с управлением этим прибором, когда-нибудь удастся снизить». «Почему же?» «Как вы уже знаете, для управления восстановленным прибором требуется два человека. Я показал Проктору, как помогать мне, но это очень сложное устройство. Мы с Проктором протестировали его, насколько возможно». Если она вообще действует, то может безукоризненно сработать хоть сто раз, а может выйти из строя уже на второй попытке. Не Исключено, что при частом использовании вероятность поломки увеличится. И такой сбой может...» Он замолчал. «Может оставить пользователя в параллельной вселенной?» «Именно так. Навсегда?» «Да. Если прибор откажет, когда кто-нибудь отправится туда». Понимаете, параллельных вселенных много. Они постоянно перемещаются в пространстве времени и снова отыскать нужную не получится. Еще мгновение Пендерга стоял с непроницаемым лицом. Затем он кивнул. «Примите мое поздравление и благодарность. Предупреждение принято к сведению. Хотите взглянуть? Мастерская сейчас похожа на свалку, но я могу снова изложить принцип работы и объяснить, каковы его основные отличия от оригинального прибора» а потом обсудим порядок работы. «Постучи и отскочи», как мы это называли, когда работали над марсоходом. «Я встречусь с вами через полчаса». «Через полчаса?» — удивился Ференс. Он полагал, что Пендергаст тут же побежит смотреть на прибор. «Да, я должен уладить кое-какие дела. Проктор выдаст вам полмиллиона наличными после того, как вы проведете испытания». Он поднял руку, предвосхищая возражение Ференса. Независимо от того, будет он работать должным образом или нет, как мы и договаривались. И вы получите еще четверть миллиона по окончании определенного срока, в течение которого будете э, обслуживать прибор. Он сделал быстрое движение рукой, указывая на выход из библиотеки.